А брат матери был женихом Елисаветы Петровны, но скончался до бракосочетания. Отец Екатерины, принц Ангальд Цербский, был прусским фельдмаршалом. Но это звание было пожаловано ему королем Фридрихом II только затем, чтобы доставить удовольствие императрице Елисавете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 День брагосочетания не был назначен. Елисавета решила прежде перевоспитать невесту для жизни в России».